Глава 21. На следующий день, перенесясь в Африку, Дэвид почувствовал себя совсем скверно. Ещё утром он понял, что потребность во сне не единственное, что отличает мальчика от мужчины. Первые 3 часа он чувствовал себя бодрее мужчин, но когда он попросил у Джумы винтовку 303го калибра, Джума только покачал головой. Он даже улыбнулся. А ведь Джума был лучшим другом Дэвида и сам научил его охотиться. Вчера он предложил мне винтовку, подумал Дэвид. Но сегодня я чувствую себя куда лучше, чем вчера. Однако к 10 часам он уже понимал, что сегодня ему достанется, и, пожалуй, даже больше, чем вчера. Расчитывать, что он может охотиться наравне с отцом, было так же глупо, как если бы он дерзнул помериться с ним силами в рукопашной. И дело тут не только в том, что они взрослые, они профессиональные охотники. Вот почему Джума зря не тратил сил и даже на улыбку. Они знали всё, что делал слон, молча указывая друг другу на оставленные им следы. И если прокладывать путь было особенно трудно, отец уступал это Джуми. Когда они остановились у ручья пополнить запасы воды, отец сказал: "Продержись до конца дня, Деви". Потом, когда они наконец выбрались из оврагов и стали подниматься по склону в сторону леса, следы слона повернули вправо. к старой протоптанной стадом тропе. Отец и Джума остановились, что-то долго объясняя друг другу, и, поравнявшись с ними, он увидел, как Джума оглянулся назад на проделанный ими путь, а потом посмотрел на лежавший далеко впереди и посреди пустынной местности островок каменистых холмов. Так точно мысленно прочерчивал азимут от островка к вершинам трёх далёких голубых холмов на горизонте. Джума знает, куда он идёт, объяснил отец. Он и раньше догадывался, пока слон не свернул к оврагам. Отец посмотрел назад, на овраги, через которые они пробирались весь день. Добраться туда несложно, но придётся подниматься в гору. Они взбирались в гору до наступления темноты, а потом разбили ещё один лагерь далеко от воды. Дэвид подстрелил из рогатки двух турачей из небольшой стаи, пересекавшей тропу перед самым закатом. Птицы гуськом в развалочку вышли на старую слоновую тропу, чтобы почистить перья. И когда голыш перебил хребет одной из птиц, И она задёргалась, забила крыльями, поднимая пыль. Другая птица бросилась к ней и стала клевать её. Дэвид взял ещё один камень, натянул резинку, выстрелил и попал ей в рёбра. Как только он подбежал к подбитым птицам, стая с шумом поднялась в воздух. Джума обернулся, взглянул на Дэвида и на сей раз улыбнулся. А Дэвид подхватил тёплых, увесистых, покрытых гладкими перьями птиц и стукнул их о рукоять своего охотничьего ножа. Устроившись для ночного привала, отец сказал Дэвиду: "А я и не знал, что турочи забирается так высоко. Ты подстрелил их очень кстате. Молодец". Джума насадил птиц на палку и зажарил на низком едва поднимавшемся над углями огне. Пока Джума поджаривал птиц, отец выпил разбавленного виски из металлического колпачка, надевавшегося на фляжку. Потом Джума положил им по грудной части с сердцем, а сам съел обе шейки, спинки и ножки. "Это очень хорошо, Дэви", сказал отец. Теперь нам надолго хватит съестных запасов. Мы сильно отстали от слона, спросил Дэвид. Нет, мы почти настигли его, ответил отец. Всё зависит от того, далеко ли он уходит, когда посёдётся ночью после восхода луны. Сегодня луна появится на час позже, чем вчера, и на 2 часа позже, чем в ту ночь, когда ты выследил его. Откуда джуме знать, куда он идёт? Как-то неподалёку отсюда джума ранил слона и убил его Аскари. Аскари друг воин. Перевод с суахили. Примечание редакции. Когда? Он говорит, лет 5 назад. А значит, и сам толком не помнит. Говорит, ты был тогда ещё крошкой. И с тех пор слон один Джум так считает. Он не встречал его с тех пор, только слышал. А что слон очень большой. Бивни футов под 200, мне такие не попадались. Джум рассказывает, был один слон ещё крупнее нашего и тоже из этих мест. Пожалуй, я посплю, сказал Дэвид. Может быть, завтра мне будет легче. Ты и держался молодцом, сказал отец. Я гордился тобой. И Джума тоже. Проснувшись среди ночи после восхода луны, Дэвид не сомневался, что гордиться им было рано. Но разве чуть-чуть за его проворство с птицами Он выследил слона ночью, убедился, что оба бивни на месте, и навёл мужчину на его следы. За это они несомненно благодарны ему. Но как только началось изнурительное преследование, Дэвид только мешал и мог испортить всё дело, как к ибо той ночью, когда он слишком близко подошёл к слону. Дэвид понимал, что они злятся на себя, за то, что вовремя не отправили его назад. Бивни слона весили по 200 футов каждый. Должно быть, на слона охотились с тех самых пор, как его бивни выросли до необычных размеров. И вот теперь они втроём убьют его. Они наверняка убьют его, потому что он Дэвид сумел продержаться до ночи, хотя уже в полдень совершенно выбился из сил. Возможно, из-за это они тоже были ему благодарны. Но для преследования Дэвид был только обузой, и без него они бы справились намного быстрее. Как часто днём он жалел, что предал слона, а к вечеру даже подумал, что лучше бы он вовсе не встречал его. Проснувшись ночью, он понял, что это неправда. Всё утро, работая над рассказом, Дэвид пытался вспомнить, что он чувствовал и что же произошло в тот день. Самое трудное было точно передать его ощущения, такими, какими они были тогда, без налёта более поздних переживаний. Детали природы он помнил отчётливо и ясно, как и утро того дня. пока не приступил к писанию длительного изнуряющего перехода но и это ему удалось передать отношение к слону было сложнее и возможно ему придётся отложить работу на время чтобы суметь точно рассказать что он чувствовал и не позже а именно в тот день девид вспомнил что он тогда испытывал Но он слишком устал, чтобы точно передать это чувство в рассказе. Он думал об охоте и мысленно продолжал жить в рассказе, даже тогда, когда запер чемодан, вышел из комнаты и направился по выложенной каменными плитками дорожке к террасе, где под сосной, повернувшись лицом к морю, сидела Марита. Она читала и не могла слышать шагов его босых ног. Увидев её, Дэвид обрадовался, но потом вспомнил об их нелепом уговоре и ушёл в свою комнату. Кэтрин не было, и он вернулся на террасу поговорить с Маритой. Он по-прежнему жил той настоящей жизнью, которую оставил в рассказе об Африке, а всё окружающее казалось неестественным и фальшивым. Доброе утро, сказал он Ты не видела Кэтрин Она куда-то уехала ответила девушка и велела передать тебе, что вернётся Неожиданно всё стало на свои места Не знаешь, куда она поехала? Нет, сказала девушка. Она взяла велосипед. Бох мой, сказал Дэвид. Она же не ездила на нём с тех пор, как мы купили машину. Так она и сказала. Она решила вспомнить, как это делается. Ты хорошо поработал? Не знаю. Завтра станет ясно. Завтракать будешь? Не знаю, позновато. Лучше поешь. Пойду приведу себя в порядок, сказал он. Он уже принял душ и начал бриться, когда появилась Кэтрин. На ней была купленная в Гродье Руа блуза и короткие холщовые брюки до колен. Было жарко, и блуза насквозь промокла от пота. "Чудесно", сказала она, "только болят мышцы бёдер при подъёме в гору. Ты далеко заехала, дьевалёнок? 6 километров", сказала она, "пустики. Но здесь столько подъёмов и спусков. Страшная жара". Кататься можно, разве что ранним утром, сказал Дэвид. Но я рад, что ты вспомнила про велосипед. Она пошла в душ, а когда вернулась, сказала: "Смотри, какие мы оба смуглые, как раз такие, как нам хотелось". Ты темнее. Ненамного. Ты тоже очень загорел. Посмотри на нас вместе. Они подошли к высокому зеркалу. Ну, Как мы тебе, сказала она. Очень красиво. Мне нравится. Она стояла прямо перед ним, и он дотронулся до её груди. Правда, странно. Наши мокрые волосы кажутся бесцветными, тусклыми, как водоросли. Она взяла расчёску и зачесала волосы назад. Точно, только что вышла из моря. Теперь снова буду носить их так. Помнишь, какие у меня были волосы в Гродероа? И потом, когда мы жили здесь весной, мне нравится, когда они чуть-чуть спадают на лоб. А мне так надоело. Но раз тебе нравится, может быть, поедем в город и позавтракаем? Ты ещё не ела? Хотела подождать тебя. Ладно. Сказал он: "Поедем и позавтракаем. Я тоже голоден". Они отлично позавтракали. А когда поели, Кетрин спросил: "Ты не пойдёшь со мной к Жану? Я хочу вымыть голову и постричься". "Я подожду тебя здесь". "Ну, пожалуйста, пойдём со мной. Ты же был там раньше, и хуже от этого никому не стало". "Нет, я валёнок. Один раз я уступил, но только раз. Это всё равно что сделать татуировку или ещё что-нибудь в этом роде, не уговаривай. Но это так важно для меня. Я хочу, чтобы мы были одинаковыми. Мы не можем быть одинаковыми. Нет, можем, если ты согласишься. Я сказал нет. Даже если это моё единственное желание, Если бы, но мне так хочется, чтобы мы были похожи. Ты уже почти такой, как я, осталось совсем чуть-чуть. Моря постаралась за нас. Пусть она и дальше старается. Но я хочу сегодня же. И тогда, надеюсь, ты будешь довольна. Я уже довольна, потому что ты соглашаешься. Я счастлива. Я же тебе нравлюсь, сам знаешь. Считай, что это ради меня. Это глупо. Нет, не глупо. Раз ты делаешь это для меня. Очень расстроишься, если я откажусь. Не знаю, наверное, очень. Ладно, сказал он. Тебе это правда так важно? Да, сказала она. Спасибо тебе. Это займёт немного времени. Я предупредила Жанну, что мы зайдём. И он будет ждать. Ты всегда так уверена, что я всё сделаю для тебя. Я знала, что ради меня ты согласишься. Но я не хотел. Не надо было уговаривать. Тебе же всё равно. Пустяк, а зато потом как забавно. А Марита не беспокойся. Причём здесь Марита? Она сказала, что если ты не сделаешь этого для меня, то может быть, сделаешь для неё. Не выдумывай. Да. Она сказала так сегодня утром. Жаль, ты не можешь видеть себя, сказала Кэтрин. Слава богу, не могу. Но ну, посмотри в зеркало. Не хочу. Тогда на меня. Ты теперь совсем такой же. Хочешь, не хочешь, вот какой ты. Это невозможно, сказал Дэвид. Я не могу быть похожим на тебя. И всё же, сказала Кэтрин, мы похожи. Лучше, если ты поймёшь это поскорее. Это невозможно, дивалёнок. Всё возможно, сам знаешь. Просто не хочешь на себя посмотреть. Теперь мы оба хороши. Так я была одна, а теперь нас двое. Посмотри на меня. Девид посмотрел в её глаза, которые так любил, на её смуглое лицо, на неправдоподобно однотонные цвета слоновой кости волосы, и видя, как она счастлива, понял, какую невероятную глупость он совершил.